Проснулся я в шесть вечера. Меня врач разбудил. На аэродроме свой медик появился, он и будет отслеживать мое состояние. Госпиталь отменялся. Позавтракав, я занялся процедурами, что мне назначил военврач. У него своя палатка была. Проверив, как провели модернизацию самолета, теперь не придется к майору бегать, связь будет, меньше устану. Я велел механику загрузить в машину две канистры с обычным бензином для автомобилей, а сам направился к палатке, где находился КП эскадрильи. Там мне сообщили, что приказа на их счёт уже пришли. Самолёты замаскировать, местонахождение аэродрома скрыть, а лучше вообще сменить. Но командир эскадрильи менять стоянку отказался, она ему нравилась, а вот замаскировать самолёты смог. Их укрыли на опушке, закидав срубленными ветками. Заму по тылу ещё работы прибавилось, комплектовать спас наборы номер 6, как их по формулярам провели. Почему именно 6, никто не знал, таково было распоряжение сверху. Видимо, где-то были другие, от номера 1 до 5. В набор входили фляжка с водой, армейский котелок, круглый красноармейский, ложка с ножом, кружка. Из столовых приборов и утвари это всё. Из припасов – две банки консервов, крупы полкило, пачка сухарей – это килограмм в бумажной обёртке, соль и кусок сахара, заварка. Кроме вышеперечисленного имелась плащ-палатка, спички и кусок верёвки метров 5. На этом всё. Рыболовных снастей не было, придётся свои доставать из чемодана. Всего требовалось пять наборов на наш борт, трем членам экипажа, борт стрелка я тоже считаю, ну и нам с майором. Команда Сидора уже получила, вот и я сходил получить и расписался об этом. Майор вернётся, он за час до наступления темноты должен прибыть, и вылетаем. Сидор не я нёс, бойца напряг, мне тяжело пока грузы таскать. Добравшись до палатки, где стояла моя койка, там же чемодан под ней и вещмешок. Отпустил бойца и стал комплектовать свой спас-набор. Коробка с рыболовными принадлежностями, есть мотки. Наконец палки привязал, и удочка готова. В общем, неплохо. Кусок сала положил, пачку печенья, и решил, что хватит, а то не закрою. Завязать помог один из лётчиков. Сама эскадрилья не стояла, а активно летала, но в основном по тылам. Это только мы ночью будем летать, а днём отсыпаться. Хотя нет, тот лейтенант, что мне с Сидором помог этой ночью, выбрасывал разведку над территорией противника, так что тоже недавно проснулся. А вот Юрку не видел. Когда я в рейсе, тот спит, а когда я сплю, уже тот в рейсе. Механик отнёс Сидор и убрал в салон самолёта, а я снова к КП прошёл. Майор как раз освободился. Он принимал доклад у лётчика с только что вернувшегося транспортника. Пассажиров его уже отправили в город, вот решил я вставить своё слово». «Товарищ майор, разрешите поинтересоваться?» «Эх, никак не привыкну к уставному обращению», — вздохнул тот. «Говори уже». «Вы сказали, что так не будет?» «Да, мне так сообщило вышестоящее начальство. Не то что не будет, могут даже и эту забрать. Большие проблемы с зенитными средствами. Не хватает». «Я думаю, эту проблему можно решить с нашей помощью». «Говори, лейтенант», — сразу заинтересовался он. «Можно карту?» Подойдя к карте, расстеленной на столе, я стал указывать на ней, где и в каких местах видел у наших брошенных колонн зенитные средства. Автоматические зенитные пушки нам не интересны, вывозить замучаешься. А вот пулемётные зенитные средства вполне. Вот в этих трёх точках у брошенных колонн удобные места для посадки и взлёта самолётов, вроде наших транспортников. Смотрите, мы вылетаем на разведку, тут высаживаем механика и бойца поздоровее, который и охранять будет и поможет. «Пока мы разведку ведём, они обе зенитки снимут с кузовов машин, разберут, отнесут к месту посадки, и на обратном пути мы их заберём. Нашей эскадрилье положен ведь зенитный взвод, две установки. Одну оставим, другую тыловикам для охраны тыловых колонн отдадим. Может, что за неё выторговать можно будет?» «Мы с тобой не торгаши, но идея интересная. Жаль только, что все зенитки у немцев в тылу. Риск есть, но и отдача не меньше». «Нет, всё же рисковать не будем», — подумав уверенным тоном, сказал комеск Стало ясно, что когда он работал на аэродроме Аэрофлота, то был на своём месте. А тут с ним каши не сваришь, очень риски не любит. Не сработаемся, точно говорю. Ну а дальше затянула рутина подготовки. Прибыл турбин. Виттон имел не выспавшийся, но вполне довольный, и мы, снова поднявшись в небо, полетели к передовой. Добрались до неё, когда окончательно стемнело. Тот, кто выпускает нас в рейс, довольно точно это делает. Дальше началась привычная работа. Связь действительно изрядно облегчала задачу. Пару раз нас прожекторами осветили, зенитки начали работать, но пилот со снижением ушёл и на бриющем скрывался во мгле. Так и работали. Вот ближе к часу ночи я скомандовал пилоту, который был с нами на связи, слушал наши переговоры с турбиным «Капитан, срочно на посадку иди. Сейчас вправо, снижаешься и садишься на поле. Оно ровное, я посмотрел». «В чём дело, лейтенант?» Чуть ли не хором спросили командир борта и майор. «Обнаружил детей. Похоже, эвакуировали пионерский лагерь, все с галстуками. Спят во враге больше сотни детей с воспитателями». «Ты галстуки рассмотрел?» – удивился Турбин. 200 метров до них на светлой одежде выделяются, не ошибёшься». «Ты уверен, что поле нам подойдёт?» – уточнил командир борта, снижаясь с левым разворотом. «Да». «У нас приказ найти нашу танковую дивизию», – напомнил Турбин. «Предлагаю высадить штурмана, отдать ему наши спаснаборы, а следующей ночью прислать три борта». «Дети вес небольшой имеют, за раз всех увезут. Штурман разведёт костры, это и позволит лётчикам сесть на поле». «Хм, мне нравится», — задумался майор. «Идём на посадку». Та прошла штатно. Потрясло, конечно же, немного. Но самолёт остановился и начал разворачиваться для взлёта всего в двухстах метрах от края оврага, где виднелось множество детских голов, что за нами наблюдали. Видимо, наша посадка их разбудила и как бы не вспугнула. Нужно опознаться». Так что пока мы разворачивались, штурман добежал до оврага, ну и пообщался со старшим воспитателем. Это действительно оказались пионеры из лагеря, двигались домой в Киев. Так и договорились, что их заберём следующей ночью. Вот с припасами помогать было не нужно, поскольку они набрели на расстрелянную с воздуха автоколонну и набрали продуктов. Так что штурман остался, а мы, снова поднявшись в небо, начали искать нужную дивизию. У командира связь была со штабом корпуса, а там дальше армии и фронта. Знали, что так где-то тут. «Есть! Вижу танки под деревьями! Наши!» – воскликнул я. Мы сделали большой круг у леса, где я заметил технику. Также заметил немало немецких подразделений, где танки были, а где пушки в засаде. И дальше, вернувшись к лесу, совершили посадку прямо на дорогу. К нам бежали бойцы и танкисты в своих ребристых шлемофонах. Судя по решимости, на лицах брать собирались немцев, что к ним прилетели. Поэтому вышедший наружу турбин, я его фонариком осветил, дал понять, что мы свои – Дальше, пока бойцы вручную разворачивали самолёт, моторы заглушены были, турбин отбыл на машине к штабу дивизии. Это действительно была та часть, что мы искали. Пока его не было, прибежал, причём именно прибежал, начальник штаба дивизии, и я на карте ему показал, где видел немецкие засадные подразделения. Противник явно знал, где дивизия встала. Много меток получилось, но на память я не жаловался». Через полчаса подкатил пустой бензовоз, и несколько командиров, пообщавшись с командиром борта, стали сливать горючее с наших баков в цистерну. Некоторые танки работали на авиационном бензине, а с топливом дело было швах. Обе канистры с бензином, что были в салоне, тоже ушли. Точнее, их слили в баке двух машин и вернули обратно. Вскоре прибежал турбин. Как раз к нам машина подъехала, и начали погрузку раненых. Так что, вскоре поднявшись в воздух, топливо осталось едва вернуться — Мы полетели обратно к Киеву. Хм, надо бы аэродром разместить ближе к передовой, но и там тоже по делу размещен. А пока летели, Турбин прямо в эфире диктовал радисту на нашем аэродроме, что ему нужно. Добравшись до места, мы совершили посадку. Поле осветили фарами машин. Дальше раненых забрали, в баки нашей машины начали заливать топливо, а в четыре другие машины грузили канистры и бочки с топливом. Они проходили через грузовой проем. Бочки только что подвезли со склада ГСМ. Тару просили вернуть. Так что на аэродроме мы меньше часа пробыли, и поднявшись первыми, остальные за нами, полетели обратно к танкистам. Добрались нормально, через полтора часа на месте были, совершили посадку, нам подсветили фарами, и дальше начали разгружать самолёты, а на очереди на погрузку ещё раненые были. Всё под грузовую рамку ранеными забили, и снова в воздух. Когда мы пересекали передовую, начало светать, так что дальше летели на бреющем, «Пехота германцев в окопах наверняка сообщила, что мы тут летаем, хотя и в разных местах могут истребители навести. Однако добрались до Киева мы благополучно. Наши ястребки страховали и совершили посадку. О пионерах уже доложено было, завтра заберём. Так что отправились отдыхать, пока механики машинами занимались. Кстати, я показал танкистам, где брошенные колонны находятся. В кузовах вроде ящики и бочки были. Надеюсь, пригодится, если те вырвутся из котла и рванут к передовой». Какие им приказы передали, я был не в курсе. Может к своим прорываться, а может атаковать немцев, что рядом на отдыхе стояли. Наверняка турбин сообщил, кто где находится. Этот день не сказать, что прошёл благополучно. Весь день гудели двигатели немецких бомбардировщиков и доносились разрывы бомб. Стрельба зениток. Бомбили Киев и станцию со складами. Нас не бомбили, но всё равно всех подняли и приказали укрыться в противовоздушных щелях. Землянки так и не были построены, но хоть щели вырыли. Я в ней там и уснул. Но ну, пока мы спали, механики работали с машинами. Ночью было очень сложно держать курс друг за дружкой, чуть не потерялись. Вот и было решено закрепить на хвосте узконаправленный фонарь, чтобы его было видно только сзади летевшим пилотом. В случае нужды, например, появления ночных истребителей противника, их можно будет отключить. Тумблер установили в кабине пилота. Под вечер, когда все встали, меня и врач успел осмотреть. Морщился, дал выпить какой-то порошок, но сказал, что лечение идёт благоприятно, добавив, что не выпустил бы меня в полёт, если бы не приказ сверху, достаточно категоричный. Собравшись на КП эскадрильи, куда прибыл уже и турбин, всё такой же невыспавшийся, но довольный, мы выслушали приказ от командира части. «Взлетаем в четыре борта, летим к месту, где укрылись пионеры, помогаем трём машинам совершить посадку, сами летим на разведку. У нас свой приказ». А три машины возвращаются с пассажирами обратно. Мы проводниками выступали. Так и поступили, только все четыре машины загрузили припасами и топливом. А я ещё удивлялся, чего это грузовики стоят у самолётов, а там вон оно что, загрузка шла. Так что, взлетев, мы добрались до стоянки танковой дивизии, которая уже в другом месте находилась, на 30 километров восточнее, фактически в тылу у немцев на передовой. О нашем подлёте там знали, огни зажгли, И мы по очереди совершили посадку. После разгрузки взлетели, раненых брать не стали. Как я понял, на это будет второй рейс у трёх оставшихся машин. Пятое в ремонте. Они днём на истребители противника напоролись, но пилот смог дотянуть до аэродрома. Не знаю, почему командование вцепилось так в эту дивизию, но, видимо, она где-то была очень нужна, если таким затратным способом ей горючее и снаряды доставляли. С патронами и другими припасами, очевидно, проблем не было. Видимо, в брошенных и уничтоженных автоколоннах нашли всё, что нужно. Да и снаряды были для 34-ок и КВ. А дивизия стоять не стала. Получив что нужно, пусть и в небольших количествах, двинулась дальше. Позже наши их в дороге ловить будут, но уже без нас. К слову, топливо из баков только трёх самолётов сливали, чтобы им хватило на обратный путь. Наш не трогали. Мы долетели до пионеров. Те чуть дальше устроились, сменили место стоянки. Может, немцев спугнули. Но костры шустро разожгли. Пилоты всех трёх машин пошли вниз и по очереди совершили посадку. Мы же садиться не стали, убедились, что дело идёт, и полетели выполнять своё задание по разведке местонахождения частей германской армии. Штурмана забирать не стали, долетит до аэродрома на одной из трёх машин. У нас же началась уже привычная за три ночи работа. Я что видел, сообщал Турбину. Где тыловики стоят, артиллеристы, пехота или танкисты. В одном месте мы нашли шесть стоянок, где я насчитал почти 200 танков общим числом, не говоря уже о других моторизованных подразделениях. Там соблюдали светомаскировку, да и мы не крутились. Пролетели на небольшой высоте, так что немцы не обеспокоились. А вот майор заволновался. Похоже, немцы готовили прорыв в этих местах, так что мы, пролетев чуть дальше, пересекли передовую. Все же вызвали немцы ночные истребители, едва смогли от их внимания избавиться». Мы добрались до нашего аэродрома за три часа до рассвета. Сведения слишком важные насчёт танков противника. Нужно срочно сообщить в штаб фронта. Майор сразу укатил. Его машина под парами ждала. А я приказал срочно заправить самолёт и сообщил дежурному по аэродрому, что снова вылетаю. Пусть вызывают санитарные машины. Мы летим за ранеными. Это да. Я не раз видел санитарные обозы, что прятались от немцев и двигались в ночи. Вот один такой и хотел навестить. Глупо думать, что заберу всех, но хоть часть эвакуировать было бы неплохо. Жаль, на аэродроме мы одни, три борта в рейсе, а пятый повреждён в ремонте, я о нём уже говорил. А так на борту я числился заместителем турбина и мог отдавать приказы в рейсе. Так что заправились, прихватили продовольствие от ящика, место свободное есть, и взлетев, направились обратно к передовой. Найти тот обосс, что я приметил всего пару часов назад, удалось без проблем. Ночники уже улетели. «Мы совершили посадку рядом с ним на дороге. Дальше борт-стрелок сбегал к обозникам, больше некому, я-то не бегун. А командиру борта покидать кабину нельзя. Ну и пообщались со старшим колонны. Те обеспокоены были, чуть разбегаться не начали, однако боец их успокоил. Это был совсем молодой парень лет двадцати, но закончивший курсы и носивший треугольники сержанта. Так что к нам подкатило две телеги, хотя в обозе их было с два десятка, и главный по обозу стал командовать». Моторы работали, пришлось кричать, однако погрузка с помощью возниц началась, заодно оба ящика с припасами и отдали и сумку с медикаментами, те им очень обрадовались, есть было нечего, второй день на подножном корме. Разгрузили обе телеги и обнаружили, что места еще остались, да и что там, из восьми раненых пять лежачих и трое сидячих, последние места мало занимали, одного завели в кабину, где в кресло штурмана посадили, Так что ещё три телеги подогнали и их разгрузили. С нами из медперсонала летели две молодые девушки. Военфельдшер, лейтенант по-нашему, и медсестра. Мне кажется, что пожилой военврач третьего ранга просто от них таким образом избавлялся, отправлял в тыл от ужасов войны. А мы, взлетев, направились к себе. Вернуться ему не обещал, вообще случайно тут оказались. Но посоветовал не спешить. Встать на ночевку где-нибудь поблизости, если будет возможность. Следующей ночью найдем и навестим. Заберем еще раненых». При возвращении я отметил немецкие бомбардировщики, что стороной пролетели мимо нас. Навстречу шли. А когда мы подлетали, меня позвали в кабину. «Пожары на нашем аэродроме», – показал командир борта в сторону нашего конца маршрута. «Вот мудак наш камеск Говорил же я ему, что сменить место стоянки нужно. Немцы о нас знали, и вот результат. Хана эскадрильи». Пролетев над нашим аэродромом, мы пошли на посадку чуть дальше. Я сообщил, где нет воронок. Радист не отзывался, видимо, рация повреждена. Может, ещё что? Так что, дождавшись, когда к нам подъедет машина с аэродрома, я через водителя велел вызвать санитаров. У нас 19 раненых в салоне. Ну и стал командовать командиром борта и бортстрелком. Больше никого не было, кроме двух медичек. Те, укладывая раненых на плащ палатки, выносили их наружу и клали вредки, АВН осматривала раненых, узнавая, как те перенесли перелёт. До аэродрома километра полтора было, уже светало, так что я пешком направился туда, выяснив на месте, что эскадрильи фактически нет. Как ни странно, уцелел один борт, тот, что в ремонте был, он в стране находился, а три машины, включая мою, были уничтожены прямыми накрытиями. Юрка не пострадал, в щели пережидал, но оглушён близким разрывом. Много медиков на аэродроме оказалось, Работали с пострадавшими, но связь имелась. Вызвали три машины из города, чтобы раненых забрать. Дальше наш самолёт отбуксировали на опушку в стороне и там замаскировали. Я написал рапорт, передав его командиру эскадрильи. Тот цел был, выглядел бодрячком и отправился спать. В лес, прямо на траву лёг, завернувшись в плащ-палатку и положив под голову Сидор со спаснабором. Юрка со мной пошёл, тоже от шума и гаммы. Когда я проснулся, то даже подивился тишине, что стояла вокруг. Встав, я сбегал в кустики и, вернувшись, толкнул Юрку, что спал рядом. Дальше, забрав вещи, мы вышли на опушку, озадаченно осматриваясь. Пусто. Никого нет, только следы от бомбёжки, уничтоженная техника и свежая насыпь братской могилы. «Перебазировались, что ли?» – удивлённо спросил Юрка. «Зря мы так далеко в лес ушли, чтобы поспать». «Ага», – кивнул я, закончив осматриваться – «Идём к городу, там разберёмся». Мы пары шагов не успели пройти, как обнаружили стоявшую в кустах полуторку. Водитель спал в кабине. Растолкали его и выяснили, что он нас ждал. Потеряли нас, решили, что мы сюда вернёмся. Вот и оставили машину. А эскадрилья действительно перебазировалась. Повреждённую машину на буксире утащили. Юрка запрыгнул в кузов, предварительно закинув наши сидоры, а я сел в кабину, велев водителю ехать потише. Мне до сих пор рывки и тряски давали стяжко». А пока катили, водитель сообщал новости. «Командира нашего сняли, приехали бойцы НКВД и забрали его. Потом приехал юрист второго ранга и зачитал приговор. Расстреляли нашего майора. Оказалось, ему приказ был дан переместить аэродром на другое место, замаскировать. А он не сделал. Виноват оказался. Сейчас нам нового командира назначили, капитана Степанова». «Это командира борта 37?» «Да, товарищ лейтенант. Его машина всё равно сгорела на нашем бывшем аэродроме». Тот получил новые приказы и вот перебазировал, что осталось. А мне вас ждать приказали. Нас искали? Торопились уехать. Покричали, бойцы побегали, но не нашли. Военврач сильно беспокоился, когда вы пропали. Я дежурному сообщил, что мы в стороне поспим, подальше от шума. Про это не знаю. Мне сказали ждать, я и ждал. Новый аэродром разместился довольно далеко, с другой стороны Киева. Километров 30 пришлось проехать, пока не добрались». К тому ожидал обеспокоенный турбин. Время подходило, нужно вылетать. Так что меня наспех осмотрел врач, пока я быстро принимал пищу. Юрка ел неспешно, ему в рейс не нужно было. А когда мы поднялись в уже темнеющее небо, я спросил у турбина. «Товарищ майор, как там наши вылеты? Есть какие-то результаты? А то летаем, а что происходит, непонятно». «Еще как есть». Порадовал тот не только меня, но и экипаж борта, что нас тоже слушал. Информация о немцах идёт в штабы армий и дивизий, так что там, где сил немцев больше создают высокоэшелонированную оборону, резервы перекидывают. а Та танковая дивизия генерала Семенченко смогла нанести талам противника большие потери, и сегодня днём прорвалась через передовую к нашим. Хотя от дивизии едва ли полк наберётся, но всё равно сила немалая осталась. Кстати, за спасение пионеров вам лично от командующего войсками фронта вынесена большая благодарность – По остальным нашим делам пока секретность не снята. На сегодня у нас задача находить крупные части наших войск в тылах противника, совершать посадку рядом с ними и передавать рации. В хвосте у нас лежат шесть радиостанций с запасными батареями. Радистов вот придётся на месте искать, подобрать не успели. Посмотрев хвостовую часть салона, я действительно отметил угловые коробки, что находились в вещмешках, но там же стояли несколько канистр с бензином и ящики с припасами. Вылетели мы не пустыми. Новый командир эскадрильи тоже понимал, что порожняком гонять борт не стоит. Хоть немного, но поможем нашим, рассадки в тылу будут. Я был доволен. Раз нашим помогаем, значит и дальше летать будем. Так добрались до немецких тылов и стали летать зигзагами, охватывая район от 20 до 60 километров в глубину захваченных противником территорий вдоль передовой. Нам повезло. Трижды находили крупные скопления советских войск. В первый раз это была стрелковая дивизия – Мы совершили посадку, и Турбин задержался на полчаса, общаясь с комдивом. Одна рация уже ушла. Радист для неё был найден. кода для переговоров майор сам передавал. Снова взлетев, продолжили поиски. В этот раз нашли целый корпус, что прорывался к нашим. И тут рацию оставили. Радиста для неё долго искали. Роту связи те потеряли. Наконец, вроде нашли. А мы дальше рванули. И вот когда уже пора возвращаться было, баки-то не резиновые, хотя и подвешены дополнительные, Обнаружили ещё одну стрелковую дивизию, вместе с которой двигались остатки танкового полка. Рация им не нужна была, свои имелись, а вот коды для переговоров со штабом армии пригодились, а мы полетели обратно, забрав раненых из этой дивизии. Брали только командиров, забив салон, а при возвращении заглох левый мотор, но дотянули, хотя и горючее закончилось. Ладно, на втором двигателе с трудом, но дотянули, сели на аэродроме, при посадке и второй заглох. Я написал рапорт, поужинал, прошёл процедуру у врача и направился к землянке, которую как раз вырыли и оборудовали. Вещей моих не было, сгорели в палатке на аэродроме во время бомбёжки, так что завалился на нары, тут тюфяк лежал и вырубился вскоре. Проснулся я в 4 часа дня пополудни. Потянувшись, принюхался к себе и понял, что пора мыться. Умывшись, сделал все свои дела, посетил столовую. Тут же экипаж борта обнаружился, на котором мы летали. От них и выяснил новость. Пока я спал, к нам перебазировался целый транспортный авиаполк, и мы влились в его состав. Наша отдельная эскадрилья была расформирована. Оказалось, что командование было так впечатлено нашими успехами, что на это дело решили пустить целый полк, 30 самолетов. Полк недавно был сформирован. Им командовал подполковник свиридов. Прежде чем идти знакомиться с ним, я посетил врача. Тот меня осмотрел, и мы прогулялись к озеру, что находилось рядом со стоянкой. Там как раз по стерушке шли у женского персонала БАО. Но мы в стороне расположились. Сняли повязку, и врач обработал мои болячки, да и сам я искупался. Дальше он наложил новую повязку. Я надел свежее нательное белье, которое девчата принесли, забрав грязное, ну и застегнул форму на все пуговицы. Ремень. Он под френчем носился. И вот, добравшись до КП полка, представился командиру. В полуземлянке штаба, кроме него, еще несколько командиров находились, и я никого не знал. Однако я уже числился за этим полком в первой эскадрилье, только временно отстранён от полётов по состоянию здоровья. Удостоверение своё я передал на штабу чтобы вписали, что я в этот полк переведён. «Слышал вас, лейтенант», — подтвердил свиридов и, подойдя к карте, расстеленной на столе, сказал, «Интересную задачу нам поставил сам командующий. Теперь на территории полка будет его личный представитель». Это не майор Турбин, он летать будет, а представитель командующего, полковник Власов. Он будет находиться на аэродроме, координировать наши действия. О вашей особенности ночного зрения я извещен. Полк будет работать по нашим частям, что находятся в тылу противника. Доставлять припасы, вывозить раненых, старший ком состав Однако вы не только искать будете эти наши части, сообщая, где те находятся и что им требуется, но по приказу командующего ВВС фронта в качестве штурмана будете наводить бомбардировочный полк ночников, что сейчас как раз формируется, на самые жирные цели. Думаю, вы представляете, какие потери немцы будут нести по ночам». «Да, товарищ подполковник, представляю», — подтвердил я. «Основные цели налета для бомбардировки — танковые и тыловые части, особенно где перевозятся топливо. Как стемнеет, вы вылетаете на разведку. Полк пока не готов к активной работе, но первую эскадрилью мы подготовили». «С ближайших армейских складов доставляются припасы и топливо. Всё это будет загружено. Сейчас составляются коды для шифрования переговоров. По ним вы сообщите, где находится нужная часть и что особенно требуется. Эскадрилья вылетает, там зажигают костры для встречи. Принимают груз, а мы забираем раненых и вывозим их». «Согласен. Тактика на словах рабочая, товарищ подполковник. Вот как на деле она будет работать, увидим. Кстати, а что за машины в полку ночников?» ТБ-3, насколько я в курсе. Пока там 18 машин. Экипажи подготовлены к ночным полетам. Полк базируется у передовой в 40 километрах. При возвращении вас там высадят, а турбина доставятся со свежими разведданными сюда, чтобы они как можно быстрее оказались в штабе фронта. Тут прибыл полковник Власов, который мне описал фактически то же самое, что я узнал от командира полка транспортной авиации. Я как раз пообедал, когда прибыл турбин. В этот раз он имел более свежий вид. Видимо, успел выспаться. Так что мы погрузились, на борт поднялись четверо разведчиков в маск-халатах, лейтенанты, трое красноармейцев. Теперь это их задача выходить на соединение с нашими войсками, опознаваться после посадки. Языков брать, если потребуется. Кстати, следом за нами стала готовиться к взлету вторая эскадрилья из семи машин, которые должны доставить грузы в те части, где мы оставили рации. Еще два борта в готовности стоят, они для вывоза раненых, если я обнаружу санитарные колонны или обозы. Однако это еще не все. У полка с зенитной защитой дело швах, у него ее попросту не было. А единственная зенитная установка пала смертью храбрых на сожженном аэродроме. Прямое накрытие кануло в вечность вместе с расчетом. Командование пообещало предоставить пулеметный взвод из двух установок, но чуть позже зенитки перебрасывали из частей в глубине Союза, и когда еще те прибудут. А оголять Киев никто не хотел. Вот я и предложил добыть нужное вооружение у немцев в тылу, за что подполковник ухватился обеими руками. Поэтому на борт, кроме разведчиков, поднялись два механика и один боец из охраны аэродрома. Нам стрелковый взвод прислали для этого. Дальше пошла работа. Обнаружили две крупные советские части, что редкость. В большинстве случаев я видел небольшие раздробленные подразделения. Разведчики после посадки сбегали, опознались. Дальше турбин работал. Между этими делами я обнаружил разбитую автоколонну. Немцев рядом нет. Наших, впрочем, тоже, кроме одиночек. И мы там высадили механиков и бойца из охраны. У них сумки с инструментом с собой были. Я там рассмотрел в автоколонне три пулемётные зенитки. Одна вроде ДШК и две с четверённые. Пусть всё осматривают. Если целые снимают и подготавливают к транспортировке. Фонарики, чтобы работать в темноте, они имели. Забирать не мы их будем, а один из бортов, что ожидал в готовности. Костры на месте посадки те подготовят. Мы же, закончив, к часу ночи полетели к нашим. Там меня высадили на аэродроме, где дислоцировались тяжёлые бомбардировщики. Турбин дальше полетел. Самолёт, едва остановившись, как я покинул борт, взрывев моторами, сразу на взлёт пошёл, а я побежал к головному борту. Меня туда местный боец сопровождал. Кстати, все на борту нашего транспортника имели парашюты. Турбин в том числе. Только у меня он у двери лежал рядом с Сидором Спаснабора. С ним не походишь от борта к борту, «Да и сбруя застёгивается жёстко, а бок болит. Поэтому парашют я оставил на месте, а вот Сидар прихватил». «Это ты будешь цель показывать?» — спросил майор, командир борта и командир эскадрильи. Он и будет ведущим в этом вылете. «Да, товарищ майор, ещё и вместо штурмана», — подтвердил я. Тот уже надел парашют, но и мне поднесли. Я сообщил, что у меня ребра поломаны, восстанавливаюсь, так что застегнули не так туго. Сидар на грудь, ну и забрался по лестнице в кабину штурмана, К тому надел шлимофон и проверил качество связи. Дальше был взлет, и я повел бомбардировщики. Взлетели 16 машин из 18, две не были готовы, точно на цель. Ее выбиралось всех находок турбин, стоянку бензовозов и тыловых частей обеспечения. На поле рядом с селом больше двух сотен грузовиков с военными грузами и бензовозов находилось. Вот наша цель. Стоят кучно рядами. Эх, поглядим, как бомберы отработают. Дальше я навел на цель головной ТБ. Оказалось, первые две бомбы осветительные, с двух километров сбросили их над целью. Остальные с такой подсветкой отработали по стоянке, Люба дорого поглядеть, точно и довольно уверенно. Работали по нам 6 зениток, однако две командир борта подавил. Развернувшись, высыпал остаток бомб на позиции двух установок, заставив их замолчать. После этого я повёл бомберы обратно. Цель была поражена, позади моря огня. У многих грузовиков в кузовах, бочки с топливом, всё это горело и взрывалось. Похоже, какая-то часть недосчитается изрядно топлива. Это хорошо. На обратном пути нас нагнали две пары мессоров. Я их издалека засёк. Пришлось снижаться, и те нас поначалу упустили. Но когда мы передовую пересекали, с земли их снова навели. Тут уже светало. К счастью, наши ястребки прогнали немцев, и мы, благополучно добравшись до аэродрома, совершили посадку. Хм, одна машина с дымами шла. Видимо, зенитки достали, но дотянуло. Дальше меня устроили на ночёвку, покормили. Врач местный осмотрел и отправили спать. Я уже был в курсе, как тут работать будем. Как стемнеет, я веду полк на немцев, выбирает цель пожирнее. Сам выбирать буду. Возвращаемся. Тут на аэродроме бомберов уже будет ждать самолёт с турбиным Взлетаем и ведём разведку. Наводя наши транспортники на наши части, но и вернувшись снова, веду полк бомберов на выявленную самую жирную цель. Возвращаемся на рассвете. так день за днём. То есть помимо разведки за ночь я еще должен два вылета с бомбардировщиками совершить. Причем недалеко от передовой наши цели должны быть, чтобы времени меньше тратить на вылеты. Разведку ведь тоже никто не отменял.